Александра Салиева «Волчьи игры. Разбитые грёзы». Книга первая. Глава первая. Лифт беззвучно остановился на верхнем этаже. Створки открылись, пропуская меня и моего охранника в царство вечной рабочей суеты. Сегодня в офисе отца оказалось особенно многолюдно. Стеклянные лабиринты напоминали пчелиный улей. Народ спешил кто куда. Повсюду то и дело хлопали двери и доносились возгласы. «К нам проверка какая-то пожаловала». Растерянно обратилась к своему провожатому. Алексей в ответ лишь пожал плечами. Явно и сам недоумевал такому оживлению в компании. Я по привычке закрылась ото всех. Сейчас по ощущениям была похожа на обычного человека. Почти неотличима. За свои годы довела эту особенность до филигранности и автоматизма. «Ладно, пойдем. Узнаем у отца, что происходит». Вздохнула обреченно. Никогда не любила шумные сборища, подобные этим, или вечеринки, которые так обожала моя сестрёнка. Но делать нечего. Выдохнув, покинула нутро лифта и направилась в сторону кабинета генерального директора. Алексей следовал за мной тенью, привычно исполняя функцию по сохранности моей персоны. За шесть лет я так с ним сроднилась, что воспринимала его как старшего брата, вечно опекающего и вытаскивающего из неприятностей. Эх, повезёт кому-то с ним. И красив, еще бы, имея белоснежные волосы и изумрудного цвета глаза, и умен, и силен, в общем, мечта, а не мужчина. Аврора. Отвлек от мыслей оклик секретарша моего отца. Она улыбнулась, подбегая ближе, стрельнула карим взглядом в сторону моего телохранителя и вновь вернула свое внимание мне. К груди Алины прижимала несколько толстых папок. К Николаю Владимировичу пока нельзя. У него Гость. Почему-то замялась девушка, чем изрядно удивила. С чего вдруг такая конспирация? Да еще и эта субординация. Саллина я знакома, по-моему, с рождения, и раньше мы с ней мало соблюдали все эти рабочие нюансы. Что за гость? Отозвалась настороженно, продолжив путь к кабинету отца. Да? Да и говорить она не успела. Мы уже дошли до нужного помещения, когда двери распахнулись, являя на пороге высокого, мощного оборотня. при виде которого у меня в раз перехватило дыхание. Я словно попала в эпицентр шторма, куда меня швырнуло в одно мгновение. Что за странности? Он был одет в рваные джинсы и футболку черного цвета. Поверх накинута кожаная куртка, которую в народе называют просто «рокерской». Из-под виднелись края татуировок. Странная одежда для офисной встречи. Но не это произвело на меня впечатление. От него исходила сильнейшая энергетика, настолько мощная, что меня буквально окутала ею, заставляя мое сердце замереть и тут же сорваться в бешеный темп. Спутанные длинные волосы пепельного оттенка придавали ему образ отшельника, а в глубине темно-серых глаз пылала ничем не прикрытая ярость, подавляя и вынуждая отступать. Губы были сжаты в тонкую полоску, и на скулах играли желваки. Настолько притягательный, насколько же и пугающий субъект в общем. «Это что такого? Они с моим папой обсуждали». Тут еще и Алексей удивил. «Роман?» — кивнул он с оттенком неприязни в голосе. Незнакомец одарил моего телохранителя враждебным оскалом, а после скользнул по мне холодным взором. На мгновение показалось, что тот потеплел, но почти сразу вновь стал колючим. Я невольно отшатнулась, врезавшись спиной в Алексея, который тут же придержал за плечи. С губ серого волка сорвалось тихое рычание. а взор полыхнул медью. Альфа. На лице мужчины промелькнуло недоумение, но быстро исчезло. Он тряхнул головой и быстро скрылся в толпе работников компании в боковом переходе. Я же как дура. Зачарованно парилась ему вслед, пока тот окончательно не исчез из виду. Внутри завозилась волчица, толкая отправиться следом за ушедшим. Пришлось шикнуть на нее. Что за бред? Ты чего дрожишь? Испугалась? заботливо поинтересовался Алексей. «Не знаю, у него такая подавляющая энергетика?» «Жутко стало. В отличие от отца?» «Он ведь ее даже не скрывает». «Дикий», — прошептала непослушными губами в ответ. Сама же вновь и вновь прокручивала в голове образ и взгляд незнакомца. По коже продолжали бегать мурашки от соприкосновения с силой Альфы. Она словно баюкала, защищая и вселяя уверенность. Именно это и напугало. — В этом оборотне сконцентрировалось столько негатива, а мне понравилось. Я ненормальная. — Ладно, забудь о нём, — улыбнулся мой охранник. — Его, по сути, вообще здесь быть не должно. — Верно, — раздался из глубины кабинета уставший голос отца. — Но он здесь, как видишь, и, судя по всему, надолго, — дополнил мрачно альфа-клана белых волков. — Вернуться решил, что ли? — уточнил мой спутник. Затолкнул меня в кабинет и сам вошел следом. Дверь он просто захлопнул, так как замок оказался сорван, а на его месте виднела зияющая дыра. Однако... — А кто он такой вообще? — поинтересовалась я, в свою очередь вернув внимание отцу. — Бывший вожак клана серых волков. Тоскливо усмехнулся папа и перевел внимание на разбросанные по столу документы, дополнив ворчливо. «Вот мне только с ним проблем не хватало в довершении. И так с подрядчиками через одно место всё. Теперь ещё и это...» Вздохнула и отправила родителю волну спокойствия. «Спасибо, малышка». Поблагодарил с тёплой улыбкой. «Сейчас это нужно как никогда. Ты чего сегодня пришла?» «Да, что ты хотела доделать? Прошла и уселась на диван. Сестра сегодня занята сдачей зачёта». А после они с Андреем хотели куда-то съездить. Мама пропадает в клинике вместе с дедом. Алекс со вторым дедушкой еще не приехали, как и Адвайры. В общем, тоска. К тому же не люблю оставлять дела незаконченными. Ты же знаешь. «В таком случае побудешь со мной на нескольких встречах?» Послал папа лукавый взгляд, полный предвкушения. Я рассмеялась. «Ай-яй-яй, господин генеральный директор!» «Как нехорошо пользоваться безотказностью дочери и ее умениями!» Вздохнула наигранно удрученно. «Это я просто таким образом подготавливаю себе достойную замену на будущее!» — оправдался родитель. «Ага!» — хмыкнула довольно. «Правильно, дядя Ян говорит, что мне стоило бы парнем родиться тебе на радость!» «Дядя Ян так шутит! Я своих дочерей ни на кого не променяю!» — отозвался папа. «Да и сын у меня еще будет!» «Совсем скоро», — добавил задумчиво. «А что, мама уже согласилась?» Посмотрела на него заинтересованно. «Что-то не припомню, чтобы она собиралась в ближайшее время увеличивать численность нашей семьи. У нее там с дедом какие-то важные исследования, связанные с генной мутацией». «Собиралась или нет?» Многозначительно хмыкнул Альфа. «Так и не стал договаривать». «Ну-ну», — окончательно рассмеялась на такое заявление отца. Потом расскажешь, в каком исполнении ты был послан. Дело в том, что моя мамочка умела виртуозно отправить кого-то в дальние дали с помощью своих медицинских терминов. Иной раз приходилось потом изучать в интернете или справочнике значение слов. Впрочем, от этого в основном страдали мы с папой, ибо моя сестренка Арина с детства интересовалась медициной. Хоть и поступила на факультет информационных технологий, поэтому ей ничего не стоило с легкостью разобрать изощренный посыл. «В этот раз ей придется отправиться туда вместе со мной», — беззаботно пожал плечами мужчина. «Хорошо бы. Может, тогда у меня появится больше свободы действий», — протянула мечтательно. «А то, как Ришка замуж вышла, вся забота окружающих на мне сконцентрировалась», — пробурчала недовольно. «Выйти из дома нельзя». Стоящий у стены рядом с входом Алексей тихонько рассмеялся. «Вот ни разу не смешно, между прочим». Посмотрела на него гневно. Да у меня только за это утро несколько раз все, кому можно и нельзя, узнавали, как мои дела. Когда я освобожусь, чем, наверное, заниматься вечером, что мне приготовить поесть и так далее. Бесит. Сложила руки на груди и отвернулась в сторону окна. Теперь уже хохотал и отец. Смешно им, а страдаю я. Я бы на твоем месте не рассчитывал, что свобода и правда станет больше. Снисходительно отозвался мой самый любимый мужчина. Но... «За другую часть могу поручиться. Да». Сцепил пальцы и откинулся в кресле. На его губах расползлась мечтательная улыбка. «Это за какую другую часть?» Не поняла вот так сразу. «Там, где про совместный посыл в неизвестном направлении». В который раз беззаботно пожал плечами Альфа. «Да-да, вперёд, папочка. Половина народа точно перекинет свою заботу на маму. После на младшего. Красота!» Протянула довольно. и тоже мечтательно зажмурилась. «Наивная», — фыркнул Алексей. «Ну, тебя я в расчёт не беру», — сехидничала в ответ. «Мне порой кажется, что я и после замужества от тебя не избавлюсь. Будем жить шведской семьёй, блин». Вот только шутку папа почему-то не оценил. Едва заметно, но помрачнел, бросив суровый взгляд в сторону моего телохранителя. «Ладно, болтать можно ещё долго», — поднялся из-за стола, собирая документы в общую кучу. Нас там люди в конференц-зале ждут. Идём». Я тоже поднялась с дивана, подбежала к нему и заглянула в хмурое лицо. «Папочка, а чего это ты такой недовольный?» уточнила елейным голоском, не скрывая издёвки. Альфа-клана белых волков слегка поморщился, прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Мгновение, и от эмоций на лице родителя не осталось ничего. Мужчина лучезарно улыбнулся и обнял за плечи. «Просто устал немного». Повинился вроде как искренне. А ты вместо того, чтобы меня сканировать, лучше делом займись. Моментально переключился на другую тему, подталкивая на выход из кабинета. Я понятливо кивнула и даже состроила сосредоточенное лицо. Но перед тем, как пойти в конференц-зал, обернулась к своему охранничку. Прости, милый, но мой папочка против твоей кандидатуры в будущем. Вздохнула наигранно расстроена. Алексей шутку тоже почему-то не поддержал. «Боюсь, еще и твоего мужа я точно не выдержу». Вполне серьезно заметил он, а в его эмоциях промелькнуло непонятное раздражение. Впрочем, поразмыслить над этой странностью, как следует, я не успела. Отец одарил строгим взглядом и показательно перевел его на дверь. Пришлось идти на совещание. И чего они такими буквами стали внезапно? Ну, папа-то понятно. Он вообще рядом со мной не желал, по-моему, никого видеть. Мужского пола. Но вот с чего Алексей надулся. В итоге не удержалась, и перед тем, как войти в конференц-зал, бросила на друга виноватый взгляд. Тот в ответ приободряюще улыбнулся. В его эмоциях промелькнула привычная мне теплота. Изрядно повеселев, переступила порог нужного помещения. Внутри уже собрались подрядчики, на которых недавно жаловался отец. Трое мужчин сидели рядом друг с другом, за длинным овальным столом и обсуждали поставки. Завидев нас, они замолчали и приняли независимый вид. «Хотя мое присутствие явно вызывало много вопросов и интерес. У одного из них так вполне себе однозначный. Хорошо, что мой папочка не мог читать эмоции других. Только наши с Ариной, своей сестрой Ярославы и мамы. Повезло мужику». «Ну, разобрались, куда подевался бетон, или все еще нет?» Вяло поинтересовался родитель, усаживаясь во главе стола. «Поспешил устроиться в соседнем кресле. Моей задачей было вычислить виновного». Пока что у всех троих мелькали лишь страх, раздражение и неприязнь к моему самому любимому мужчине в жизни. Идиоты. Посмотрела на папу и отрицательно покачала головой. Ничего особенного. Все как обычно. Их страх вызван лишь твоей силой. Послала ему мысль и едва заметно поморщилась, ощутив желание одного из них по отношению к себе. Двое остальных, в отличие от своего собрата, снова заспорили и стали производить очередные расчеты. Обреченно вздохнула, понимая, что это надолго. Откинулась в кресле и отвернулась в сторону окна. Небо сегодня радовало своей безоблачностью и ярким солнышком, а ведь ещё пару дней назад над городом нависли тучи и постоянно лил дождь. Погода будто решила сделать подарок на наш с Ришей день рождения. Кстати, о близняшке. Она как почувствовала, что мне скучно, прислав сообщение. Любопытно. «Алекс здесь». «Поехал в офис отца. Ты ведь там?» Прочла на экране. Сердце сделало кульбит и забило сильнее прежнего. «Приехал». Радостную улыбку еле сдержала. «Ага. Сижу на совещании». Написала в ответ, раздумывая над тем, что рабочий день на сегодня для меня явно закончился, так и не начавшись. «О, на ну, удачи. Я не верю. У меня сейчас зачет. Встретимся через час». Попрощалась она быстренько. «Да. И так всегда. Появится, ошеломит и сбежит по своим делам. В этом вся Аринка». «Ладно, стоило бы вернуться к насущному. Кажется, у нас тут назревал скандал, судя по повышенным голосам». Папа заметно поморщился, но терпеливо продолжил молчать. Взяла его за руку и послала волну спокойствия. Лицо родителя разгладилось, и мою ладонь ответно сжали. «Пап, а надави на них силой, слегка так». Пусть немного растеряются и перестанут прикрывать истинные эмоции наигранными», — предложила ему. Вожак клана Белых Волков размышлял над моим предложением недолго. По конференц-залу прошла альфа-волна. При этом родитель не шелохнулся даже, да и вообще сделал вид, что ничего такого не произошло. Я же слегка прикрыла глаза, словно задумалась, а на деле сосредоточилась на всплеске чувств у подрядчиков. Гости вздрогнули и растерялись, как я и думала. Двое, что до этого спорили на повышенных тонах, принялись общаться тише и слегка заикаясь. А вот оставшийся член их команды продолжил хранить невозмутимость, чем поверг меня в изумление. Так мог вести себя только тот, кто близко знаком с оборотнями и их силой. Переглянулась с отцом. Тот, понимающе усмехнулся. «На сегодня, я думаю, хватит», — невозмутимо сообщил он, поднялся с кресла и кивнул всем на выход. Люди послушно поплелись в указанном направлении. Оставшись одни, я улыбнулась папе и поднялась со своего места. «Я тебе и не нужна была, по сути», — добавил ухмыльнувшись. «Неправда», — возмутился отец, попутно набирая сообщение на своём телефоне. «Ты мне всегда нужна». «Лучше скажи, что происходит. Тут ведь оборот не замешана». Посмотрела на него с ожиданием, сложив руки на груди. «Я бы, может, и поделился, но мне нужно срочно кое-куда уйти». Так и не отвлёкся от экрана своего гаджета. «Увидимся позже, да?» Бросил уже по пути к дверям. «Так и скажи. Мол, Аврора, это не твоего ума дело». Отозвалась обиженно, но все же подошла к нему и обняла. «Не уверена, что теперь до вечера увидимся», добавила в итоге. «Алекс приехал». «Вот и развлеки Алекса, пока я буду занят». тьмокнул меня в щеку. «То, кого еще развлекать будет», хмыкнула на подобное заявление. «Ладно, побежала я». поспешила закруглить разговор, чувствуя зов друга. Он находился вблизи входа в здание. Мы с ним еще в детстве придумали, что когда тот будет появляться рядом, станет посылать волну нетерпения и ожидания. Поэтому я и определила его присутствие с легкостью. Поцеловала папу в ответ и выбежала из конференц-зала в коридор, где ожидал Алексей. «А ты сегодня можешь отдохнуть. Я с Алексом гуляю. Думаю, он вполне может тебя заменить», — порадовала своего телохранителя. Ну, или надеялась, что тот порадуется. Ведь на протяжении последних двух лет он совсем не отходил от меня ни на шаг. Вот только хлестнувшие по мне раздражение и злость оказались настолько сильны, что я лишь и смогла растерянно смотреть на мужчину. Что не так? Поинтересовалась осторожно. — Ничего, я просто волнуюсь. Боюсь, твой отец с меня шкуру спустит, если с тобой что-то случится, а меня рядом не будет. — нахмурился Алексей. «Типа, если ты будешь рядом, то не спустят», — съехидничала в ответ. «Тем более не вижу смысла оставлять тебе одну, если меня как не крутилишь лишь от головы при случае», — хмыкнул он. «Я просто хотела, чтобы ты немного отдохнул», — пожала плечами. «Но если тебе этого не нужно, то пошли с нами». Улыбнувшись, бросилась к лифту. А на выходе из здания меня уже ждал альфа-клана пустынников. Завидев меня, он распростер руки в стороны в безмолвном призыве. и я привычно влетела в его объятия. «Привет, малышка!» Закружил меня тут же. «Готова повеселиться?» Уточнил Алекс, лукаво глядя на меня своими янтарными чуть раскосыми глазищами. «Всегда готова!» Кивнула радостно. «Очень соскучилась по тебе», добавила полушепотом. «А уж как я по вам с сестрой соскучился!» В ответ я задорно улыбнулась и прижалась к плечу друга. Правда, улыбка почти сразу же увяла, стоило увидеть стоящего неподалеку от нас серого волка, которого уже доводилось видеть сегодня. Он смотрел на меня в упор, но при этом на его лице нельзя было разобрать ни единой эмоции, а читать их я не решилась. Уж слишком пугал меня этот оборотень, настолько, что хотелось бежать и никогда его больше не видеть. Однако при всем при этом сама не могла оторвать от него взора. На дне зрачков мужчины горело такое обжигающее пламя, что становилось не по себе и кидало в дрожь. Даже моя сущность обеспокоенно завозилась внутри от такого пронзительного взгляда. «Ави, все хорошо», — уточнил еле слышно Алекс, склонившись к уху. «Да, просто задумалась». Вновь нацепила на лицо приветливое выражение, оставив на потом странности своего поведения на внезапное явление блудного Альфа клана Серых Волков. «Поедем за Ришей?» поспешила перевести тему и продолжила малодушный пялиться на незнакомца. «Отлично!» Обрадовался друг и повёл меня на выход. На мгновение потеряла Романа из вида, чтобы посмотреть перед собой, куда ступаю. А когда обернулась обратно, того уже не было на прежнем месте, да и вообще в фойе. Почему-то стало грустно, что больше не вижу оборотня. Захотелось его найти. Но я тут же отогнала подобные мысли и сосредоточилась на идущем за нами с Александром Алексея. Мой телохранитель, заметив повышенное внимание к собственной персоне, выпросительно приподнял бровь. «Ничего», — произнесла беззвучно. Тот от чего то нахмурился и посмотрел на то место, где раньше стоял бывший альфа-клана серых волков. Теперь уже я послала ему выпросительный взгляд, на что обротень лишь покачал головой, а затем вдруг резко развернулся и направился в сторону лифтов. «Что это с ним интересно?» В итоге гулять с нами Алексей не отправился, чем удивил еще больше, вызвав массу вопросов. Впрочем, рядом с другом я забыла обо всем и всех.